Глава 45, в которой Марьяна любопытничает. Марьяна. О разговоре с дедом Кузьмичом я рассказала Владу в ведомобиле. За рулем сидел Добрыня, он тоже слушал внимательно. Я уже поняла, что Влад и Добрыня — верные друзья, и секретов друг от друга у них нет. История о палаче впечатлила обоих мужчин хорошо бы на кафедру ко мне ведом сходить сказал влад и досадливо поморщился совсем нет времени ничего владимир разберется сказки ли это может лучше к историкам предложил я если камень когда-то использовали использовали перебил меня добрыня я слушал лекции по истории смертельных артефактов Тех, что к оружию не относятся, но способны убивать. О палаче нам рассказывали. «И где я в то время был?» — хмуро спросил Влад. «А ты, Владушка, Ангеиной слег. Не без удовольствия напомнил ему Добрыня. «Наспор с венечкой пять фунтов мороженого умел и слег. Вы на желании бились, помнишь?» Я не выдержала и хихикнула. Уж больно пристыженный вид сделался у Влада. «То на первом курсе было», — пробормотал он в свое оправдание. «Добрыня, о камне расскажи», — попросил я, — «кто его использовал, когда?» «Не у нас это случилось, а в Османской империи, и давно». Не отрывая одной руки от руля, другой Добрыня пригладил рыжую бороду. Султанша одна, власть любила больше жизни. Ей так нравилось управлять мужиками. «Добрыня!» — одернул его Влад. «Ты думаешь, что при Марьяне говоришь». Я подавила очередной смешок. Тут принято оберегать барышень от грубых слов и описания неблаговидных поступков. «Так просилишь лишь рассказать!» — возмутился Добрыня. «За словами следи и рассказывай!» отрезал лад. «Мальчики, не ссорьтесь», — попросила я. «Добрыня, эта султанша использовала камень, чтобы устранять конкурентов? Похоже, в местной Османской империи была своя кюсем «Точно», — кивнул Добрыня. «После ее смерти палач исчез, и как он оказался у Пронских, я не знаю». По словам Кузьмича, его моей прабабки «Какой-то султан подарил», — сказала я. «Это странно», — вмешался Влад. «Подарок опасный. Такими артефактами не разбрасываются». «Сам же говорил, без подпитки кровью это обычный камень», — напомнил Добрыня. «Может, его случайно в браслет вставили?» «Подарили-то браслет, а не артефакт с инструкцией». «Да, но инструкцию даже слуги знали», — сказала я. Пусть думали, что это сказки, слухи. Значит, пронские разгадали секрет камня. Во-первых, черное зеркало и кровь младенца могут быть сказками, — вмешался Влад. Это непроверенные данные. Во-вторых, пронские все же сильные ведуны могли почувствовать артефакт в браслете. «Ничего, с ними кто надо побеседует». — пообещал Добрыня. — И как надо? Ведомобиль мчал по дороге, подпрыгивая на ухабах. Окрестности тонули в темноте. Я не понимала, где мы едем, и полностью полагалась на Влада и Добрыню. Все же ведуны не заблудятся, наверное. Кстати, о черном зеркале произнесла я, так как после слов Добрыни все молчали. А ехать в тишине и темноте как-то некомфортно. — Что это такое? — Добрыня цокнул языком. — Решила камнем воспользоваться, — пошутил он. — Сожгут, как ведьму, и Влада заодно, как пособника. — Ромашка, ты мне друг, но если не прекратишь мою жену пугать, — опять взвился Влад. — Не испугалась я. Пришлось брать Влада за руку, благо он сидел рядом. — Это же шутка, да, Добрыня? «В каждой шутке...» — важно произнес он и замолчал. «Само по себе черное зеркало не сказки», — нехотя пояснил Влад. «Черное ведовство. Это я уже о деда Кузьмича слышала. А подробнее можно, любопытно. Разве люди могут путешествовать в Навь и обратно? Или зеркало не из Нави?» «Покойники могут», — брякнул Добрыня. «Влад, да расскажи ты ей! Не равен час у кого другого, спросит. Вот тогда любопытство ее и погубит. Если покойнику в домовину зеркало положить, а перед кродой забрать, оно считается побывавшим в Наве». «Так просто!» — удивилась я. «Здесь умерших не хоронили в гробах, а сжигали на погребальных кострах». Летом тело помещали в домовину и закапывали в землю, пока на кроду, сжигание на костре, не съедутся все родственники. «Непросто», — возразил Влад. «Зеркало подготовить нужно. Жертву чернобогу принести, руны кровью нарисовать, слова произнести особенные. И результат не стопроцентный. Если чернобогу жертва не по нраву придется, Зеркало черным не станет. А протянула я, понятно, и поежилась, сожалея, что затеяла разговор о черном зеркале. К тому же место, куда мы направлялись, Луша назвала поминальным кругом. Марьяна, ты должна понимать, что вести разговоры о черном ведовстве небезопасно, внезапно произнес Влад строгим голосом. Я пойму твое любопытство. Добрыня тоже. Но другие могут неправильно расценить твой интерес. Это меня отчитывают, что ли, как маленького ребенка? Ах, да, здесь все еще чтут патриархальные традиции. Вот Влад как муж и старается, воспитывает неразумную жену. Эта мысль меня повеселила, и пришлось старательно дуть щеки, Чтобы не рассмеяться в голос. Влад же расценил мое молчание как обиду. Марьяша, ты пойми, это не шутки, добавил он мягче и по руке погладил ласково. Тем более у тебя дар просыпается. Добрыня ударил по тормозам, и Влад едва успел подставить руку, чтобы я не врезалась в переднее сиденье. Ромашка, да что с тобой? воскликнул он с досадой. Ничего! — спокойно ответил Добрыня. — Приехали. Дальше — пешочком. Выбравшись из ведомобиля, я заметила, что небо стало светлеть. Приближался рассвет. Было прохладно, и я порадовалась, что Влад настоял на том, чтобы я тепло оделась. Пахло свежестью, смолой и какими-то травами. Влад и Добрыня накинули на ведомобиль сеть, Но не настоящую, а сплетенную из золотых нитей силы. Сеть вспыхнула, едва ее активировали, и исчезла вместе с ведомобилем. Пойдешь следом за мной, велел Влад, добрыня замыкающий, не разговаривать, не шуметь. В лесу никого нет, возразила я. И Луша сказала, что к поминальному кругу люди не ходят. Так кто люди? — ответил Добрыня. Я опять поёшилась. И как я собиралась идти навстречу слушай одна. С мужчинами, пожалуй, бояться нечего, и все же меня немного потряхивало, и приходилось стискивать зубы, чтобы они не стучали. Нужное место нашли без труда. Поминальный круг был отмечен на карте. Казалось, у реки еще прохладнее, зато рассвет набирал силу. «Где твоя домаха?» — шепотом спросил Влад. «Зови!» «Луша!» — протянула я, прислушиваясь. «Луша! Я вернулась!» С минуту ничего не происходило, а потом рядом кто-то громко чихнул. Я вздрогнул от неожиданности. Влад сунул руку в карман, добры не напрягся. «Ну и дура, что вернулась!» — взвизгнула Луша. Появляясь на одном из камней беги, беги! Даже если бы мы послушались домаху убежать не успели бы. В поминальном кругу появились тени, силуэты людей в длинных плащах с капюшонами в меня швырнули каким-то заклинанием, и в глазах потемнело, и я отключилась.